Часть 3. Мстители. Смертный приговор с отсрочкой исполнения. В феврале 1941 генерал Эрвин Роммель, бывший командир батальона сопровождения фюрера, то есть близкий Гитлеру человек, принял экспедиционный корпус, который должен был помочь итальянским войскам Муссолини завоевать Северную Африку. Бенито Муссолини, надеялся справиться сам и присоединить Африку к своей империи, но потерпел поражение, столкнувшись с англичанами. Эрвин Роммель был любимым героем пропагандистской машины Третьего Рейха. Ни о ком не рассказывали так много, как о Роммеле. Он стал, пожалуй, самым популярным немецким военачальником, своего рода народным генералом. Его высоко ценил фюрер. Немецкие танки успешно продвигались по африканской пустыне. Приказы из Берлина гнали Роммеля вперед. Командование вермахта требовало поддерживать высокий темп наступления. Генерал должен был прорваться через Египет и Палестину и добраться до Ирака. Гитлер отправил Роммеля на Ближний Восток, чтобы совместно с арабскими националистами сражаться против англичан, уничтожать палестинских евреев и захватить нефтеносные районы.